По большей части немолодых, которых называют учеными, и очень правильно называют, хотя им это совсем не нравится. Настолько не нравится, что со страниц природы органа, который с самого начала служит им вечным и неизменным рупором, слово это тщательно изгоняют как некую непристойность. Но госпожа публика и ее пресса другого мнения, она-то именует только так, а не иначе их.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 а профессор Рэдгуд обессмертил себя, право не помню, чем именно, зная только, что чем-то он себя обессмертил. А слава обычно чем дальше, тем громче. Кажется, славу ему принес обширный труд о мышечных рефлексах, оснащенной множеством таблиц, пигмографических кривых, если я путаю, пусть меня поправят, и новой превосходной терминологией. Широкая публика,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 Как большинство выдающихся химиков и ботаников, мистер Бенсингтон весьма авторитетно высказался по вопросам преподавания, хотя я уверен, что самый обыкновенный класс любой закрытой школы в первые же полчаса запугал бы его до полусмерти. Насколько я помню, он предлагал усовершенствовать эвристический метод профессора Армстронга, посредством коего, пользуясь приборами и инструментами ценой в 300, а то и 400 фунтов,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 Они могли спокойно держать светочь знаний для нас. Быть может, кое-какие странности Рэдвуда, который был как бы не от мира сего, объясняется тем, что он, в этом теперь уже нет сомнений, несколько отличался от своих собратьев. Он был иным, потому что перед глазами его еще не угасло то давнее ослепительное видение. «Пища богов. Так называю я субстанцию». которую создали мистер Бенсингтон и профессор Редвунд. И принимая во внимание плоды, которые она еще принесла и, безусловно, принесет в будущем, название это вполне заслуженно. А потому я и впредь буду так ее называть. Но мистер Бенсингтон в здравом уме и твердой памяти не способен был на столь громкие слова. Это было бы все равно, что выйти из дома на Слоун-стрит, облаченным в царственный пурпур, И с лавровым на челе. эти вырвались у него в первую минуту просто от изумления. Он назвал свое детище пищей богов, обуреваемый восторгом, и длилось это не более часа, а потом он решил, что ведет себя нелепо. Вначале, думая об их общем открытии, он, словно воочию увидел необъятные возможности, поистине необъятные. Зрелище это изумило и ослепило его. Но. Как подобает добросовестному ученому, он тотчас зажмурился, чтобы не видеть. После этого название пищи богов» уже казалось ему крикливым, почти неприличным, он сам себе удивлялся, как это у него сорвалось с языка подобное выражение. И однако это мимолетное прозрение не прошло бесследно, а вновь и вновь напоминало о себе. Право же, — говорил он, — потирая руки и нервически посмеиваясь, — это представляет не только теоретический интерес. — К примеру, — он доверительно наклонился к профессору Редвуду и понизил голос, — если умело за это взяться, вероятно, ее можно будет даже продавать. Продавать именно как продукт питания, — продолжал он, отходя в другой конец комнаты. или, по крайней мере, как элемент питания, но при условии, разумеется, что она будет съедобна. А этого мы не знаем, пока они изготовили ее. Пенсингтон вернулся к камину и остановился на коврике, старательно разглядывая аккуратные разрезы на своих суконных башмаках. — Как ее назвать? — переспросил он и поднял голову. Я лично предпочел бы что-нибудь классическое со значением, это, ну, это больше подходит научному открытию. Придает, знаете, такое ну, старомодное достоинство. И мне подумалось, не знаю, может быть, вам это покажется смешно и нелепо, но ведь иной раз и пофантазировать не грех, не назвать ли ее Гераклеофорбия, пища будущих геркулесов. — Быть может, и в самом деле, ну, конечно, если по-вашему это не так, Редвуд задумчиво глядел в огонь и молчал. — По-вашему такое название годится? Редвуд важно кивнул. — Можно еще назвать титанофорбия, пища титанов, ну, как вам больше нравится. — А вы уверены, что это не чересчур? — Уверен. Ну вот и прекрасно. Итак, во время дальнейших исследований они назвали свое открытие Гераклиофорбией. Так оно и именовалось и в их докладе, в докладе, который не был опубликован из-за непредвиденных событий, перевернувших все их планы. Были изготовлены три варианта пищи, и только на четвертый раз удалось создать в точности то, что предсказывали теоретические расчеты. Соответственно, Бенсингтон и Редвуд говорили о гераклеофорбии номер один, номер два и номер три. О пище богов я буду называть в этой книге «Гераклеофорбию номер четыре», ибо решительно настаиваю на том названии, которое сначала дал ей Бенсингтон. Идея пищи принадлежала мистеру Бентингтону. Но подсказала ему эту идею одна из статей профессора Редвуда в философских трудах, а потому прежде чем развивать ее дальше, он посоветовался с автором статьи и правильно сделал. Притом предстоящие исследования относились не только к химии, но в такой же степени и к физиологии. Профессор Редвуд принадлежал к числу тех ученых-мужей, что жить не могут без кривых и диаграмм. Если вы читатель того сорта, какой мне по душе, вам, конечно, знакомы научные статьи того сорта, о которых я говорю. Когда их читаешь, ничего понять нельзя, в конце приложены штук шесть огромных диаграмм. Развернешь их, и перед тобой какие-то удивительные зигзаги невиданных молний или непостижимые извивы так называемых кривых, вырастающих из абсцисс и стремящихся к координатам и прочее в том же роде. Подолгу ломаешь себе голову, тщетно пытаясь понять, что же все это означает, а потом начинаешь подозревать, что этого не понимает сам автор. Но в действительности многие ученые прекрасно понимают смысл своих писаний, да только не умеют выразить свои мысли языком, понятным и для нас, простых смертных. Мне кажется, профессор Редвуд мыслил именно диаграммами и кривыми. Закончив монументальный труд о мышечных рефлексах, пусть читатель, далекий от науки, потерпит еще немного, и все станет ясно, как день, Редвуд принялся выводить кривые из фигмограммы, относящиеся к росту. И как раз одна из его статей о росте — натолкнула мистера Бенсингтона на новую идею. Редвуд измерял все, что растет. Котят, щенят, подсолнухи, грибы, фасоль и горох, и пока жена не воспротивилась собственному сынишку, и доказал, что рост совершается неравномерно и непрерывно, а скачками. Ничто не растет постоянно и равномерно, И насколько он мог установить, постоянный и равномерный рост вообще невозможен. По-видимому, для того, чтобы расти, все живое должно сперва накопить силы. Потом оно растет буйно, но недолго, затем снова наступает перерыв. Туманным, пересыпанным специальными терминами поистине научным языком, Редвуд осторожно высказывался в том смысле, что для роста, вероятно, требуется довольно много некоего вещества в крови, а образуется оно очень медленно, и когда запас его в процессе роста истощается, организм вынужден ждать, чтобы он возобновился. Редвуд сравнил это неизвестное вещество со смазкой в машине. Растущее животное, по его словам, подобно локомотиву, который, пройдя некоторое расстояние, уже не может двигаться дальше без смазки, но почему бы не смазать машину извне, заметил, прочитав это рассуждение мистер Бенсингтон, Весьма вероятно, прибавлял Редвуд с восхитительной непоследовательностью, свойственной всем его беспокойным собратьям, что все это поможет нам пролить свет на неразгаданное до ныне значение некоторых желез внутренней секреции. А при чем тут спрашиваются эти железы? В следующем своем докладе Редвуд пошел еще дальше. Он устроил целую огромную выставку диаграмм сильно смахивающих. на траекторию летящей ракеты. Смысл их, если таковой существовал, сводился к тому, что кровь щенят и котят, а также сок грибов и растений, так называемые периоды интенсивного роста и в периоды роста замедленного, различны по своему составу. Повертев диаграммы и так, и сяк, и даже вверх ногами, Мистер Бенсингтон углядел, наконец, в чем заключается эта разница, и изумился. Оказалось, понимаете ли, что разница эта, по всей вероятности, обусловлена присутствием того самого вещества, которое он в последнее время пытался выделить, исследуя алкалоиды, особенно благотворно воздействующие на нервную систему. Тут мистер Бенсингтон... положил брошюру Редвуда на пюпитр, пристроенный самым неудобным образом к его креслу, снял очки в золотой оправе, подышал на стекла и старательно их протер. «Вот так штука», — сказал он. Потом вновь надел очки и повернулся к пюпитру, но едва коснулся его локтем, как тот кокетливо взвизгнул, наклонился, и брошюра со всеми диаграммами полетела на пол. — Вот так штука, — повторил мистер Бенсингтон, с усилием перегнулся через ручку кресла, он уже привык терпеливо сносить капризы этого новомодного приспособления, убедился, что до рассыпанных диаграмм ему все равно не дотянуться, и, опустившись на четвереньки, принялся их подбирать. Вот тут-то на полу его и осенила мысль назвать свое детище «пищей богов». Ведь если и он, и Редвуд правы, то впрыскивая или подбавляя в пищу открытое им вещество, можно покончить с перерывами и передышками. В ночь после разговора с Фредвудом мистер Бенсингтон никак не мог уснуть. Лишь раз он ненадолго задремал, и тут ему привиделось, будто он выкопал в земле глубокую яму и тонну за тонной сыплет туда пищу богов. И шар земной разбухает, раздувается, границы государств лопаются, и все члены королевского географического общества, точно труженики огромной портновской мастерской, поспешно распарывают экватор. Он, конечно, нелепый, но он куда яснее, чем все слова и поступки мистера Бенсинга в трезвые часы бодрствования. Показывает, сколь взволнован был сей джентльмен и какое значение придавал он своему открытию. Иначе я не стал бы об этом упоминать, ведь, как правило, чужие сны никого не интересуют. По странному совпадению, в ту ночь Рэдбуду тоже приснился сон. Ему привиделась диаграмма, начертанная огнем на бесконечном свитке вселенских просторов, а он, Рэдбуд, Стоит на некой планете перед каким-то черным помостом и читает лекцию о новых открывающихся ныне возможностях роста и слушает его сверхкоролевское общество изначальных сил. И он Рэдвуд наглядно и убедительно объясняет, что эти медлительные способы роста, подчас приводящие даже к спаду и угасанию, очень скоро выйдут из моды по милости его открытия. Он, конечно, нелепый. Но и он также показывает, и я вовсе не хочу сказать, будто эти сны следует считать в какой-либо мере пророческими или приписывать им какое-то значение, помимо того, о котором я уже упомянул и на котором решительно настаиваю».